Глава третья. Становление. «Что думаешь о нем, капитан?» Отпив приятно пахнущий коньяк из бокала, задал вопрос генерал, в который раз уже перечитывая пожелтевшую от времени и пыли папку с военным делом. «Не фальсификация? Сценарий книги прям какой-то, а не жизнь?» «Я видел его в действии, товарищ генерал!» Пожал плечами Петров, задумчиво покачиваясь на стуле. Мне он тогда показался довольно решительным, самоотверженным. Так что то, что там написано, вполне может быть правдой. Все же гриф секретки на все дела подряд не ставят, а они там в главке знают, что пишут. Но ты ведь понимаешь, как судьба закрутилась-то? Еще бы! Мы ведь, выходит, оба были там, в Сирии. Это его группа прикрыла мой отряд, когда мы везли профессора Ярцева с этим чертовым вирусом, который он разработал. Из его группы тогда никто не выжил. Они сдерживали талибов несколько часов. Десять человек против почти сотни головорезов. Это даже для меня круто, товарищ генерал. Капитан ухмыльнулся. Сам он тогда получил 11 ранений и вызвал огонь артиллерии на себя, когда талибы окружили позицию. И тут в деле написано, да я и сам слышал, что он выжил в этой мясорубке. Да еще потом раненый прополз почти километр. Куча правительственных наград, достойная пенсия по службе. Хотя по итогу сказано, что погиб. Ну, вы же знаете, как секретка работает. Наверное, что-то важное знал. Ага, еще и тут вы встретились. Вообще, если все это правда...» Ехидно подметил генерал, расслабленно развалившийся в кресле, тряхнув папкой с личным делом. «То ему сам Бог или кто-то наверху остался. Велел оказаться в твоем отряде здесь». Ручаешься за него? Да, согласен, выглядит как книжка Но ведь судьба порой и не так выворачивается Ручаться не могу, нужно потренировать парня еще Проверить на надежность Согласен, согласен Покачал головой хозяин кабинета В общем, капитан Давай бери его к себе, если считаешь, что он подходит Тренируй Даю тебе разрешение на это, но учти Генерал потряс пальцем в воздухе «Если накосячишь...» Он многозначительно опустил кулак на крышку стола и повертел им, словно что-то давя. «Постараюсь, товарищ генерал». Встал капитан и, козырнув, попросил разрешения покинуть кабинет. Генерал вяло махнул рукой и, когда Петров вышел, залпом осушив стакан, налил второй. Задумчиво подвигал пальцем по столу папку. Впился взглядом в находящуюся на главной странице фотографию молодого парня с подписью под ней Младший сержант. Зачеркнуто. Позывной Ланскнехт. Специальное разведывательное подразделение. Зачеркнуто. Погиб при исполнении за рубежом. Алеппо, Сирия, 2012 год. Проснулся Николай от ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Последнее время это чувство, и так обострившееся довольно сильно, стало посещать его намного чаще. Открыв глаза, повернул голову в сторону огромного практически во всю стену зеркала. Изо дня в день справляться с мыслями становилось все проще. Наконец-то из головы ушла непонятная муть, которая не давала сосредотачиваться. Он знал, что сейчас откроется дверь, и в палату войдет она. Будучи прикованным к постелю наручниками, парень был вынужден большую часть своего свободного времени тупо пялиться в потолок или спать. Дверь действительно открылась, но из коридора в помещении вместо обычного доброго утра «Как ты себя чувствуешь?» Донеслись тяжелые шаги, оббутых в армейскую обувь ног. Заключенный нахмурился. Что-то изменилось, и это ему не нравилось. В комнату вошел высокий крепкий мужчина в пятнистом камуфляже. Кого-то смутно напоминающий, но, увы, события прошлой жизни Николай помнил очень плохо. Чаще всего они приходили лишь в кошмарах, не давая выспаться и заставляя просыпаться в поту, вскрикивая. Мужчина вошел в комнату и, ни слова не говоря, уставился на лежащего. Повисла тишина. Время замерло. Парень молчал, давая гостю время сделать первый шаг в общении. «Помнишь меня?» Раздался приятный баритон, заполнивший комнату. Десятый отрицательно покачал головой. «Капитан Данил Петров». Мы познакомились в школе. «Учились вместе?» Нахмурился прикованный к белокожий облысевший парень, больше походивший сейчас на скелет, чем на того здорового накачанного и добродушного охранника, которым Петров его запомнил. Ему не раз снились сны с событиями одной ночи, в которой он что-то делает, куда-то бежит, с кем-то постоянно сражается, и все это происходило вроде бы в какой-то школе. Он искренне надеялся, что сейчас речь пойдет все же о школьной паре, когда он сам еще был учеником. Но капитан развеял его надежды. «Той ночью...» — начал он, окинув палату взглядом и присел на рядом стоящий стул, чуть отодвинув его от кровати. «Я был там, когда все это случилось. Наводнение, вирус...» Парень поморщился, снова вспоминая жуткие крики тварей, мчащихся на него по пустому коридору из ночного кошмара. «Значит, это был не просто сон, а все-таки отголоски возвращающейся памяти. Если все, что ему приснилось, действительно было так, то кто же он такой? Что с ним произошло и где он находится?» «Вижу, что вспомнил». Как-то грустно улыбнулся сидящий напротив него мужчина. «Мы подняли твое военное дело, и оно, надо сказать, очень уж необычное. Но это мы проверим потом». Ответь мне лишь на один вопрос. Твой армейский позывной. Парень молчал, раздумывая над тем, что сказать. От твоего ответа будет зависеть очень много важного, в том числе и мое отношение к тебе. А зачем мне твое отношение ко мне? Аккуратно поинтересовался десятый. Мужчина хмыкнул, как показалось одобрительно. — Ну, допустим, я могу сделать так, что тебя переведут в более роскошные апартаменты. С улыбкой демона, покупавшего душу за пару пачек аскимо, проговорил мужчина, откинувшись на стуле. — Ну тогда, допустим, Ланскнехт. Прищурив воспаленные глаза, пристально посмотрев на капитана, все же ответил Николай. — Хорошо. Ударил ладонями по коленям офицер и, встав, вышел из комнаты. Николай удивленно поднял бровь, точнее отдал ей приказ на это, но атрофированные мышцы лишь перекосили восковую маску, заменявшую ему теперь лицо. Оставшись один, он задумался, начиная все больше волноваться. До вопроса этого человека информации о своем позывном он не помнил. Но как только капитан спросил, память сама подкинула ему ответ, а вместе с ним и еще несколько картинок из прошлого. Южная жаркая страна? Он с автоматом едет куда-то на грузовике ранним утром. Вот отряд высаживается, занимает позицию в развалинах какого-то дома. Потом начинался бой. Все погибли. Только он один смог выжить, отдав приказ рядовому уносить бессознательного лейтенанта, а сам остался прикрывать их отход. На следующей картинке что-то орущие на непонятном языке бородачи все же окружают его позицию, закидывают одну, вторую, третью гранату. Дальше картинка. Раненый, истекающий кровью, он держит за горло какого-то мужика в намотанной на голову тряпке. Ломает ему горло, а вокруг тела таких же бородачей. Вот он вызывает по рации артиллеристов. Но те говорят, что пока группа, которой его отряд должен был отбить от этих бандитов, не покинет зону обстрела, ни одно орудие не выстрелит. А вот уже перед лицом сухая красная земля чужой страны. Он из последних сил ползет куда-то по обочине дороги, оставляя за собой кровавый след навстречу встающему над горизонтом солнцу. Потом был госпиталь, были какие-то люди, бумаги, слова. Николай поморщился от накатившей дурноты. Вспоминать было больно. Память словно волнами накатывала на него, вызывая острые приступы головной боли. Казалось, каждый раз, как только он что-то вспоминал, в голове начинал звенеть огромный колокол. Но в этот раз еще и сам Звонарь падла. Кажется, что-то орал, пританцовывая на внутренней стороне черепа. От сильной резкой боли он даже не сразу заметил, как дверь снова открылась и в комнату вошла встревоженная Наталья. Она что-то говорила, но из-за звона в ушах Николай не мог разобрать ее слова. Наконец-то после укола Звонарь уснул пьяным сном, и его музыкальный инструмент наконец-то стих. «Тебе лучше?» — спросила Чернова, заглядывая в окровавленные глаза Десятого. Тот кивнул и сухо сглотнул. «Весь наш отдел вместе с тобой переводят в военный сектор», — начала девушка, явно радуясь этим событиям. «Говорят, ты оказался каким-то очень важным кадром. Нам пообещали новое оборудование, препараты и еще людей. Теперь мы сможем создать лекарство, которое еще быстрее поможет тебе восстановиться». «А что вообще со мной произошло?» В очередной раз задал Николай волнующий его вопрос, на который, как и прежде, ответа не получил. «Я пока не могу, но уже совсем скоро я все расскажу. Тебе обещали новую палату, а если ты будешь хорошо себя вести, то тебе разрешат ходить по лаборатории». «Хорошо вести?» — ухмыльнулся десятый. «Это как? Я и так ничего не делаю, лежу тут сутками. Сколько я тут, кстати? Неделю, две, месяц?» Почему мне ничего не рассказывают? Как я тут оказался? Что со мной произошло? Потерпи, — ласково, но печально сказала девушка, коснувшись его руки. Прохладная женская ладошка напомнила ему о чем-то очень приятном, но о чем именно он вспомнить так и не смог. Он злился. Злился на себя, на этих врачей, на пустые серые стены, на все вокруг, даже на долбанного звонаря в собственной голове. Он пытался вспомнить что-то важное, но не мог. И сколько бы ни спрашивал, ответов так и не получал. Но теперь хотя бы появилась надежда на то, что вскоре все прояснится. Это с одной стороны успокаивало, с другой настораживало. Обещанное «скоро» растянулось на неделю. Точнее, на шесть доброго утра, как ты себя чувствуешь. Окон в раме не было, как и часов или иных средств, по которым можно было отсчитывать время. И потому день, сейчас или ночь, можно было отслеживать только по горящим то ярче, то тусклее лампам в углах комнаты. Заточение сводило с ума. Наконец-то в очередной раз Наталья вошла в палату, светясь, как начищенный рубль. Улыбка расползлась по всему ее прекрасному лицу, и Николай понял. «Этот день пришел». Его, наконец-то, выпустили из палаты. Наручники уже давно перестали надевать, но вместо них появились массивные кольца на руках, ногах и шее, которые при необходимости могли выдавать неслабый такой электрический заряд. Как сказала Чернова, на этом настояли военные. «Служить хозяйке!» Притворно потряс руками, побренчав браслетами, картинно сложился в поклоне, словно древний раб с галеры Николай, сразу после того, как дежурный офицер, закончив возиться с украшениями, вышел из комнаты. «О, шутить пытаешься?» «Это хорошо», — улыбнулась девушка, выходя из помещения. Его провели по каким-то коридорам, надев на голову темный мешок, а на тело какой-то балахон. Несмотря на такое обращение, он все же был рад. До ушей доносились новые звуки, тело испытывало какие-то новые ощущения, чувствовало запахи. Конечно, было немного страшно, мало ли что там с ним в этом военном блоке будут теперь делать. Но сидеть в комнате 3 на 3 метра и дальше было не в моготу. Новая камера ему понравилась. Она была больше, и при этом в ней имелась нормальная кровать, стол, стул, а за боковой дверью настоящий туалет, объединенный с ванной комнатой, которой первым делом он и воспользовался. Из крана текла теплая вода, и от ощущения тугих струй на своем лице парень чуть не расплакался. Это было неимоверно приятно. До этого ему приходилось мыться под ледяными струями и шланга, намыливая тело каким-то неприятно пахнущим химией и раствором. Причем делать это приходилось очень быстро, а здесь... Минут десять парень просто стоял под душем, пока вода не начала остывать. Наверное, заканчивался запас в баке, размещенном где-то за стеной. Николай смыл неприятный липкий пот и теперь чувствовал себя намного лучше. А когда вышел из ванны и блаженно растянулся на кровати... В дверь постучали. «Да?» Удивленно спросил он. «До этого никто не утруждал себя стучать в дверь. Неважно, чем бы ни был занят подопытный, а тут на тебя сервис!» Дверь открылась, и в комнату, а палатой называть это место у парня не поворачивался язык, вошла Чернова. Она поздоровалась, осмотрелась, протянула сверток с одеждой и села на стул. «В общем, так», — начала она, — Теперь мы работаем на военных. Хотя мы и до этого, в принципе, на них работали. Но теперь сам проект стал военным. Тебе разрешено покидать комнату только с охраной. Вот. Она протянула парню листок бумаги. Это твой распорядок дня. Теперь придется его соблюдать. Завтрак, обед и ужин будут приносить сюда. После завтрака медосмотр, затем тренировки. Обед и снова тренировки. Свободное время с четырех до шести, ужин в шесть, потом снова тренировки, до девяти. «Почти как в армии!» — хмыкнул парень, пробежавшись по короткому списку. «Ну, считай, ты и есть в армии!» Девушка понизила голос до шепота, косясь на закрепленную под потолком видеокамеру. «Ты им приглянулся со своим военным прошлым!» Парень кивнул, догадываясь, о чем идет речь, но по-прежнему не понимая, что происходит вокруг. «Теперь ты можешь мне рассказать, что же все-таки произошло?» Чернова задумалась, покусала губу и кивнула. «Да, наверное, могу. Помнишь события в школе?» «Смутно. Мне снятся сны про это место». «Вкратце, ты заразился неким боевым вирусом. Капитан Петров командовал военной базой, где изучали этот вирус, точнее грибок. Когда произошло наводнение, они оказались в той самой школе. Вернувшись за выжившими, когда все закончилось, капитан не стал убивать тебя» а посчитал, что ты подойдешь для опытов. И он не ошибся. Из десяти образцов выжил лишь ты. Да и то. Наталья смутилась. Ты же их и порешил. Я? Удивился Николай, округлив глаза. Да. Ты переродился в одно из этих существ, а моя вакцина смогла вернуть тебя обратно. Конечно, бесследно все это не прошло, и вирус, точнее грибок, из твоего тела никуда не делся. Он, скажем так, мутировал. Вы стали одним целым. «Гибрид человека и зараженного!» «Сколько прошло времени?» Прервал парень ученую. Наталья поджала губы, слегка опустила голову. Почти шесть месяцев. Николай вздохнул. «А что стало с остальными выжившими?» «Я иногда вспоминаю их лица во снах». «Память еще не вся вернулась ко мне». «Там был кто-то важный, возможно, родственник». «О них мне ничего не известно, извини». Вас привезли большой партии, кто откуда, не знаю. Я же ученый, сам понимаешь и не бюро пропавших людей. Тут каждый своей работой занимается. Но говорят, из той школы здесь еще кто-то есть, несколько человек. Понятно. А что со мной будет дальше? Дальше по составленному плану ты будешь продолжать получать лекарства, за тобой будут наблюдать. Контакт с остальными людьми пока запрещен, но если все будет хорошо, то, думаю, рано или поздно тебе разрешат посещать еще некоторые места на базе. Что это за база?» Парень устало развалился на кровати, закинув руки за голову. «Об этом тебе капитан сам расскажет, он за дверью ждет». Девушка встала, взглянула на часы. «Мне пора идти, а вы пока побеседуйте». Диалог с капитаном затянулся почти на час. Офицер обрисовал обстановку вокруг, рассказал о развитии вируса, о том, как он уже захватил почти половину планеты, о самом устройстве базы и о том, как они планируют сделать из него нового солдата. Показатели регенерации им уже были известны, оставалось выяснить данные о выносливости, силе и скорости реакции, чем ему и придется заниматься в ближайшее время. Когда офицер ушел, Николай еще долго пытался переварить полученную информацию, но за один присест разложить все по полочкам у него не вышло. Голова снова начала болеть, и потому он решил вернуться к раздумьям чуть позже. На ужин подали картофельное пюре с мясом. Николай минут пять смотрел на исходящее паром блюдо, нелепо раскрыв рот, пуская слюну на столешницу. До этого его кормили каким-то непонятным желеобразным противным на вкус соленым соусом, Похожим больше на сопли, а тут... Не веря своим глазам, носу и текущим слюням, он отправил в рот первую ложку и блаженно зажмурился. м, -м, -м, -м вырвалось из набитого рта. «Блаженство!» Еда обжигала рот, но это было сущей ерундой. Мягкая, вкусная, меру соленая, слегка недоваренная картошка из армейских запасов, называемых «солдатами-чипсами», Просто небрежно помятая, вся в комочках, местами со следами неочищенных шкурок, а мясо — тугой кусок непонятно чего, местами сожженного до угля. Что может быть прекраснее на этом свете? Да ничего. Он жадно ложку за ложкой отправлял пищу в рот, а когда доел, даже вылезал посуду, не стесняясь того, что за ним наблюдают. Чай бы еще какой. Поглаживая впалый живот, прошептал парень, закрывая глаза. Утром его разбудил стук в дверь. «Да!» — пробурчал он, не высовываясь из-под теплого армейского одеяла. «Завтрак и на тренировку!» — раздался голос охранника, приглушенный металлом толстенной двери. «Что ж!» — выдохнул он. Вот и закончилась лафа. На завтрак подали кусок... кусок непонятно чего. Вероятно, по задумке повара, это должно было быть какой-то кашей. Но почему-то каша имела форму шара или даже полушара, этакий шлепок черпака на тарелку. Потыкав кашу ложкой и убедившись, что она на него не кинется, кое-как раздавив содержимое тарелки и немного погнув ложку в процессе, сам принялся за ее уничтожение. Все равно вкуснее, чем эти сопли. Проживав выдохнул он, принимаясь за крошки на тарелке. Тренировки выглядели совсем не так, как он себе это представлял. Вместо усиленной работы с железом на тренажерах в спортзале, в окружении красивых и стройных лаборанточек, усердно приседающих, прокачивающих свои засиженные нижние чакры, ему приходилось сидеть в ярко освещенном помещении и отвечать на различные глупые вопросы. Типа «Яблоко круглое или квадратное?» Нажимать кнопку на джойстике, как только на экране появится нужный символ. Или подолгу смотреть на кляксы, придумывая и озвучивая, что же на них такое изображено. К собственному удивлению, начав проходить эти тесты, поставив перед собой задачу поскорее закончить со всей этой скукотой, за все время он не испытывал чувства раздражительности, хотя раньше бы, наверное, бросил все, психанув. Но вот правда, каким яблоком может быть еще? Ну круглым же. А вот этот символ на экране. Между крестиком, квадратиком, кружком и треугольником он легко мог узнать непонятную загогулину. А вот с кляксами вышло забавнее, и они ему даже понравились. Все какое-то развлечение. Что вы видите на этом рисунке? Кишки. А на этом? Много кишок. А на этом, если забыть про кишки? Ммм, мозги. Ау! О, нет, этот пациент безнадежен. Но доктор... Что, доктор, меня мутит от его фантазии, я умываю руки. Кровью? Что? «Кровью, говорю, умываете?» «О, боги! Нет, вы слышите это? Слышите?» «Нет, все, я ухожу». «Кнехт! Мать твою!» «Что, товарищ капитан? Ты что вытворяешь?» «А что он мне кляксы свои показывает? Я, между прочим, жрать хочу!» После обеда издевательства продолжились. Теперь его заставили считать, затем рисовать. К концу дня в голове снова проскользнул пьяный звонарь, который явно захотел исполнить что-то в Стиве Хэви metal Death Рока на своем огромном колоколе. Вернувшись в свою комнату, Николай без сил упал на кровать и задремал. Как принесли ужин, он не слышал. Проснулся он от неприятного чувства затекшего плеча. Схрапнув, открыл глаза. В комнате висел полумрак. На столе стоял остывший ужин. Подойдя к столу, парень устало опустился на стул и принялся безразлично ковыряться в непонятной субстанции. Поднеся ложку к рту, он внезапно понял, что по ногам сквозит ветерок. Осмотревшись, заметил небольшую щель между дверью и косяком. Тот, кто принес ужин, не запер за собой дверь. Забыл, поспешив в страхе убраться из логова дико рычащего храпящего монстра или нарочно оставил ее открытой. Может, это тоже какой-то тест? Раздумывая над этим, не спуская взгляда с тонкой щели, он просидел хрустя засунутой в рот ложкой минут пять. Черная полоска манила его, требовала открыть дверь и выйти из комнаты в лабораторию. Наконец, выплюнув невкусную железяку, которая по задумке повара должна была заменять ему ложку, Николай поднялся, покосился на работающую под потолком видеокамеру. Но не обезьянка же он, глупая, в конце концов сидеть тут не замечает такого явного намека. «Открыли, значит открыли!» За дверью всегда дежурила охрана. В лаборатории тоже кто-то находился, горел свет. А сейчас там тихо, все выключено. Лишь едва-едва что-то светится слева от двери. Возможно, какой-нибудь монитор или прибор. Парень аккуратно подошел к двери, толкнул. Массивная конструкция неслышно откатилась в сторону. Вышел в большой зал, по которому весь день ходил туда-сюда, проходя тесты в разных комнатах. Вокруг было темно, и только экран непогашенного монитора тускло освещал небольшой участок помещения. Парень тихо, постоянно оглядываясь, подошел к нему. На компьютере была запущена видеоигра, поставленная на паузу. Явно что-то военное. «Хм...» – протянул парень, усевшись на стул, осмотрелся и надел наушники. Рука легла на клавиатуру, вторая на мышь. Чувствительность пальцем вернулась давно, спасибо за занудным тренировкам, чересчур умных докторов, заставлявших его рисовать, чертить и складывать глупые пазлы для детей до трех лет. Отпустив паузу, начал разбираться в управлении. Игра затягивала. Игроку нужно было управлять солдатом, который лихо отстреливал кровожадных монстров, бегая по коридорам военной базы. Монстры выскакивали из неожиданных мест, и поначалу попасть в них было очень сложно, приходилось много раз перезапускаться. Но в конце концов он приловчился, и процесс даже начал нравиться. Просидел за монитором он очень долго. Пройдя игру до конца, обратил внимание на часы в нижнем правом углу и, удивившись, осмотрелся. «Уже скоро начнется новая рабочая смена, а он еще тут!» Быстро положив наушники на место, вернулся в свою комнату и аккуратно прикрыл за собой дверь. Проснулся Николай, конечно же, не выспавшимся. Зевая, демонстрируя и так перепуганным лаборантом свои клыки, он все же прошел все испытания, которые стали набирать обороты. Задачи становились сложнее, но все еще какими-то детскими — а ночью все повторилось. Примерно в 10 часов магнитный замок двери тихо щелкнул, и она приоткрылась. Парень лежал с закинутыми за голову руками и от тихого щелчка даже вздрогнул. За дверью оказалась все та же погруженная в тишину и полумрак лаборатория и все тот же манящий светящимся монитором компьютер. На этот раз на нем была запущена другая игра, какие-то гонки. Но то, что это тест, уже не было никакого сомнения но такое тестирование ему нравилось значительно больше. «Чипсиков бы еще, да с пивком!» Мечтательно вздохнул он, надевая наушники. Надеюсь, что его пожелания все же дойдут до невидимых наблюдателей. Так продолжалось несколько ночей подряд. Днем странные глупые задачки, а ночью компьютерная игра. Иногда, когда играть надоедало или он не мог пройти какой-то уровень, Николай отрывался от монитора и тихонечко ходил по лаборатории, рассматривая различные приборы, колбочки, листая оставленные на столах книги, рассматривая растения в кадушках, расставленных тут и там. Он старался ничего не трогать, а если и брал, то клал ровно на то же место, откуда взял. В одной из ночей ему досталась особо вредная игра, в которой требовалась не только реакция, но и мозги. Играть в этот раз пришлось за девушку, которая раскапывала какие-то гробницы, отыскивая клады. Зависнув на одном из уровней, Николай оторвался от компьютера, он злился. Не найдя ничего подходящего, на что бы можно было вылить свой гнев, улегся на пол и начал отжиматься. Обдумывая то, как можно обхитрить игру, он не заметил, как уже дошел до сотни жимов. Обычно после ужина он занимался в узком промежутке между своей кроватью и стеной. Слабо истощенное тело постепенно наливалось силой, чему способствовала и более-менее нормальная пища, и лекарства с витаминами, и даже та зараза, сидящая в его теле. Обычно, доходя до двух десятков отжиманий, парень обессиленно падал на кровать. Слишком уж много мышечной массы было потеряно за время пребывания «за гранью», как он называл то состояние, в котором находился практически полгода. Сейчас же, добравшись до сотни, Николай чувствовал свинцовую усталость в теле, но мышцы требовали еще большей нагрузки. Он встал, повел плечами, помахал руками и с удивлением отметил, что дыхание хоть и было прерывистым и тяжелым, но больше не походило на старческое после прохождения бесконечной лестницы на второй этаж. Руки приятно тянуло вниз, вены набухали от прилива крови. Тело его менялось, и он это ощущал нутром. То, что произошло в той школе, не прошло бесследно. Было немного тревожно, но ничего сделать с этим Николай пока не мог. Оставалось уповать на компетентность врачей и ученых, которые наверняка смогут ему помочь. Утром он потребовал принести пару гантелей, чтобы можно было заниматься в свободное время. Гантели принесли, и Николай был им несказанно рад. Еще одна вещь, вносящая разнообразие в его жизнь. Ночью дверь вновь открылась но на этот раз в лаборатории было темно монитор был выключен что-то было не так бывший охранник уже давно перестал удивляться тому что может видеть очертания предметов даже в полной темноте вероятно это остаточная реакция вируса в его организме сейчас лаборатория виделась ему словно в тумане который слегка подсвечивался изнутри столы, стулья, шкафы, приборы, двери все вроде бы находилось на своих местах Но что-то не давало ему покоя. Странное ощущение, словно кто-то наблюдает за ним из темноты с недобрыми намерениями. Внезапно слева мелькнула тень. Большая, быстрая, на самой грани восприятия. Парень быстро отскочил обратно в комнату, и в этот момент в край двери что-то ударилось. «Эй!» Выкрикнул он, когда огромная человекоподобная тень, закованная в доспехи, ринулась на него, размахивая дубиной. Парень быстро выпрыгнул из своей комнаты в зал лаборатории. Тут было больше свободы для действий. Существо вновь махнуло дубинкой, и та просвистела в сантиметре от его лица. Уклонившись от третьего удара, Николай понял, что долго играть в кошки-мышки не сможет. Тело потребовало действия. Но сознание подсказывало, что это тоже какой-то эксперимент. И потому перегибать палку не стоило. А палка это, к слову сказать, била больно и профессионально. «Ну ладно!» По-зверинному взрыкнул парень, когда дубинка больно прилетела ему по плечу. «Сам напросился!» Заблокировав следующую атаку, он резким ударом открытой ладони ткнул нападавшего в грудь. Шлепок выдался резким и сильным. Выкрутив руку противника, по инерции подставил ему ногу, и тот повалился на пол. Не ослабляя захвата, Николай отыскал взглядом выпавшее оружие, поднял его и нанес удар напавшему в голову. Деревяшка стукнулась, о шлем соскользнув в сторону... Противник сгруппировался, ударил коленом в ребра, и парень, хекнув, выпустил его из своей хватки. Быстро поднявшись, враг провел серию быстрых и сильных ударов ногами. Удары летели в голову, торс, снова в голову, в плечо, пах. Бывший охранник едва успевал парировать удары, отступая назад. Когда до стены, которую он словно почувствовал спиной, оставалось не более двух заблокированных ударов, он вновь перешел в атаку. Злость от боли в разбитых скулах, руках, коленях и локтях затопила его, и больше не пытаясь отбиваться, он ринулся вперед. Пропустив еще два сильных удара в лицо, он все же добрался до цели. Удар плечом добавит локтем, и повалив на пол, не обращая внимания на град ударов по разбитому лицу, нанести два сильных удара кулаком по каске противника. После третьего каска треснула, расколовшись. Неизвестный хрюкнул и затих. Звериная злость, скипевшая в груди, не отпускала. Тело требовало продолжения схватки, крови, убийства. Николай занес кулак для решающего удара. Вот она, беззащитная голова с таким тонким черепом и открытой шеей. Кулак уже было обрушился на противника, но вовремя остановился. Тяжело дыша, мелко трясясь всем телом, парень поднялся и, пошатываясь от плывущего перед глазами изображения, оперся о стену. Если это тест, то наверняка он его прошел. Сердце колотилось как бешеное, голова гудела, разбитое лицо горело огнем, отдаваясь глухой болью при каждом ударе сердца. Неприятное ощущение засело в мозгу. От ярости он чуть не убил этого человека. То, что это был человек в броне с хорошей боевой подготовкой, он понял практически сразу. Занося кулак для последнего удара, он хорошо запомнил то чувство, что нахлынуло на него. Ему явственно представилось, как наносится удар, ломая череп, как горло противника ломается под его пальцами. Он представил, как впивается зубами в сочное горячее мясо. Николай, словно собака, потряс головой, отгоняя на вождение. Парень ужаснулся. Он чувствовал соленую кровь на губах, которая сводила его с ума. Что это? «Отклик того, кто сидит в нем? Злость? Жажда выжить? Победить? Убить?» Внезапно яркий свет затопил все помещение. Парень зажмурился, закрываясь рукой. В лабораторию ворвалось несколько военных с оружием, наставленных на сполшего по стене окровавленного парня. «Руки!» — заорал кто-то. «Руки вверх, мордой в пол!» Николай, матеря пьяного звонаря в голове, который проснулся совсем не вовремя, неуклюже поднял руки и кулем свалился на пол, пачкая его своей кровью. Кто-то схватил его, прижал к полу. Двое солдат в масках-респираторах сняли остатки разбитого бойцовского шлема, слежащего посреди лаборатории бессознательного мужчины. Голова его моталась от каждого движения, но, судя по обрывкам фраз, мужчина все-таки был жив». Сильные руки подхватили Николая и потащили в сторону его комнаты, впихнули туда и заперли дверь. «Охренеть!» Потирая расквашенную морду, он выплюнул сгусток крови. «А если это был совсем не тест?» Внезапная мысль заставила его замереть. «А что, если это и не тест был на самом деле?» «Что, если кто-то действительно попытался его убить, подстроив побег?» «Да нет, бред!» Дверь же, как обычно, открылась в то же самое время. Или не в то? Часов-то в комнате не было. Морщась, доковыляв до ванной, он кое-как умылся и вернулся на кровать. Уселся на нее и начал ждать. Деваться из комнаты ему было некуда, и рано или поздно к нему придут. Пришли. Точнее, пришла. Чернова вошла, неся в руках медицинскую сумку. Ахнула, увидав разбитое лицо парня. «Что ж они тебя так-то?» Ругалась она, прикладывая ватный валик к разбитой брови. «Они же говорили, что не тронут тебя!» «Кто они?» Шепеляли разбитыми губами, спросил Николай. «Военные!» Зло бросила Наталья, обернувшись на запертую дверь. «Стресс-тест, видите ли, им захотелось устроить, проверить твои возможности!» «И как? Прошел?» «Еще бы!» Ухмыльнулась она, осматривая покрывающиеся клейкой зеленоватой субстанции разрывы кожи. «Ты уделал самого крутого тут тренера по рукопашке!» Еле откачали. Накаутировал так, что ему неделю в больничке теперь валяться придется. «Он первым начал!» «Я знаю, я видела. Меня не пускали к тебе, чтобы я не смогла предупредить, извини. Но по камерам видно было, как вы дрались. Ты крутой!» «Да ничего, я так и понял. Что теперь будет?» Николай отстранил девичью руку от лица, пожевал губами. «Мне уже лучше, не трогай, само зарастет до завтра». Наталья отсела на край кровати, аккуратно сняла окровавленные перчатки, упаковала их в пакет, поправила выбившиеся волосы. Она выглядела взволнованной, причем это было не наиграно. Она действительно переживала за него, и это парню нравилось. Приятное ощущение растекалось по груди, как в детстве» когда пацаны из параллельного класса подкараулили его за углом после школы и попытались избить. Тогда он здорово врезал двоим, а третий сбежал сам, что-то грозно выкрикивая. Бредя домой, утирая разбитые губы после драки, сдерживая слезы, встретил одноклассницу, которая, увидев окровавленного однокашника, бросилась ему помогать. Тогда он впервые испытал чувство заботы. Воспоминания ворвались в сознание, словно ураган, от которого в голове вновь зазвенело. «Не знаю», — тихо проговорила девушка. «Меня больше не допускают до плана. Я занимаюсь только медицинской частью. Скоро, кстати, мы синтезируем новый препарат. У него улучшенная формула. Генерал требует результаты. Ему и полковнику пришла идея сделать из тебя суперсолдата». «Регенерация вон», — она махнула рукой на лицо парня. «У тебя уже есть. Силу и ловкость они уже тоже опробовали, а с новой формулой...» «Ты станешь еще сильнее и быстрее». «Круто!» — саркастически хмыкнул Николай, прислонившись к стене, утихомиривая боль в голове. «Сделаешь из меня монстра какого-нибудь?» «Я не знаю», — опустила голову Чернова. «Сам понимаешь, не на ком опыта ставить, приходится сразу на тебе и проверять. Я боюсь. Формула еще нестабильна, и что в итоге у нас выйдет, я не знаю». «Да ладно, не переживай! Мышкой больше, мышкой меньше!» Внезапно даже для самого себя саркастически зло грубо махнул рукой Николай. «Какой мышкой?» Непонимающе хлопнула девушка своими огромными глазами. «Ну как же!» Ухмыльнулся парень, аккуратно касаясь разбитой брови. «Подопытный! Лабораторный!» «Дурак!» Вскочила Наталья, быстро скинула все в сумку и резко развернувшись вышла. Парень открыл рот, желая что-то сказать, остановить девушку, но Чернова выскочила из комнаты, словно пуля. Поджав губы, ругая самого себя, он улегся на кровать, отвернулся к стене. Поджав колени груди, пытался унять боль в теле. Попытался заснуть. Глава четвертая. Прорыв. Утром Наталья пришла в мрачном настроении. Молча осмотрела заживающие раны и также, не проронив ни слова, ушла. Полночи Николай лежал, думая о сказанном и о том, как оно так вообще получилось. Но слово, как говорится, не воробей, а в его случае даже не страус, вылетело не застрелишь. Чернова была единственной, кто относился к нему по-человечески, а он поступил с ней так грубо. Но ну, чего еще можно было ожидать от монстра в человеческом обличии? Тем не менее, угрызения совести мучили его до самого утра, пока он все-таки не заснул. Дверь за девушкой встала в пазы и тут же начала открываться вновь. Николай встрепенулся, поднялся и уже было начал свою извинительную речь, но в комнату вместо девушки вошел капитан. «Чего это с ней?» Поинтересовался военный, глядя куда-то в коридор. «Второй день фурии носится». «О, собрался уже?» «Отлично, пойдем тогда». «Куда?» Удивился с конфуженной появлением офицера парень. «Я думал, тебе уже сказали» сегодняшнего дня в спортзале заниматься будешь, а не с этими умниками штаны просиживать. Генерал теперь требует проверить тебя на силу». Бывший охранник оскалился. «О, вижу тебе это по душе. Еще бы!» Николай потряс рукой в воздухе. «Тряпка какая-то, а не мышцы». «Ну вот и здорово!» Капитан показал парню наручники. «Надень-ка!» «Не, Кэп, давай сегодня без игрушек». «Я за традиционные отношения». Он попытался выглядеть серьезным, но радость от того, что в жизни появляется еще что-то интересное, замаскировать не получилось. Даже обида Натальи как-то сама собой отошла на задний план. Хотя еще совсем недавно она терзала его душу и занимала все мысли. Спортзал находился недалеко от лаборатории, через две двери дальше по длинному пустому коридору, который упирался в стену. Уже входя в спортзал, Николай смог увидеть, как один из дежуривших в конце коридора автоматчиков жестом останавливает людей, шедших по своим делам. Парень только и успел разглядеть их синюю форму, прежде чем войти в помещение. Но мысль о том, что он только что увидел еще кого-то, кроме опостыливших уже ученых и военных, показалась дуновением свежего ветерка. Когда круглыми сутками ты заключен в небольшой комнатке, даже такая мимолетная встреча заметно поднимала настроение». В зале, как и в коридоре, было безлюдно. Видимо, его специально освободили от посетителей на время тренировок Николая. Этот факт принес немного огорчения, все же хотелось пообщаться с новыми людьми. Но с другой стороны, чего он еще хотел-то? Время до обеда пролетело незаметно. Уставший, вспотевший, но все же жизнерадостный Николай воспользовался душевой, расположенной здесь же, в соседнем помещении, а пообедав отправился к ученым, вновь завалившим его интеллектуальными тестами. После отличных тренировок в зале на хороших тренажерах сидеть и киснуть в маленьком плохо вентилируемом помещении не хотелось абсолютно. Но кто его будет спрашивать? Наконец, сдав все тесты, проходя мимо лаборантов, которые что-то изучали в микроскопы, он в наглую стащил у них со стола какую-то толстую книгу в жестком переплете и попытался пронести к себе в комнату под недовольным взглядом охранника. Сегодня дежурил белобрысый паренек с квадратной челюстью и таким же черепом. Здоровенный детина постоянно что-то жевал и смотрел на него таким взглядом, будто Николай занял у него мешок денег, да все никак не отдает. Конфликт между молодыми людьми завязался словно любовь с первого взгляда. Охранник относился к бывшему охраннику по считая его мутантом, существом, похожим на человека лишь внешне, и всем своим видом постоянно выказывал презрение по отношению к Николаю. Он же, ощущая на себе недружелюбный взгляд, отвечал сторожу тем же. «Давай!» – протянул Лапищу охранник, перегородив дорогу десятому, как он упрямо его именовал. «Что тебе дать?» – вызывающий взгляд снизу вверх никак не впечатлил здоровяка. Лапища сжалась в кулак, глаза сузились, на шее надулась вена в палец толщиной, а скулы, казалось, заскрипели кроша зубы. «Книгу!» – прогудел охранник. «А ты читать умеешь?» Притворно изумился парень, нахально глядя охраннику в глаза. «Друг мой, книжки в библиотеке. Не поверишь, там их много, бери любую, начинай с букваря, например». «Ты охренела, тварь!» Взревел выведенный из себя охранник и двинулся вперед. Уголок книжного переплета внезапно ткнулся сторожу прямо в солнечное сплетение. Тот хекнул, выпучив глаза. Воздух вмиг покинул легкие и не стремился вернуться обратно. Сторож судорожно сглотнул, раз, другой, махнул лапищей наугад, пытаясь скрабастать обидчика. «Эй!» — рявкнул вошедший в лабораторию капитан. «Отставить!» Краснее от злости, сжимая кулаки до хруста, здоровяк с трудом сумев распрямиться, недобро посмотрел на подопытного, который, подмигнув сторожу, как ни в чем не бывало, прошел к себе в комнату. Лишь когда дверь за его спиной встала в пазы, Николай выдохнул, сгоняя кровавую пелену с глаз. Потер виски и тяжело сел на кровать. «Что это сейчас было? Зачем он так поступил?» Обосновать свой поступок никак не получалось. Как только он вошел в лабораторию и увидел этого мужика, внутри что-то вскипело. То ли насмешливый взгляд охранника, то ли презрительно дернувшаяся губа, То ли еще какой жест, в одно мгновение вскипятил целый вулкан гнева, который поспешил наружу. Ничего подобного до этого момента Николай не ощущал. Ярость, злоба и желание навредить или даже убить. Хотя нет, тогда ночью, когда он дрался с напавшим на него тренером по рукопашке, там тоже случилось что-то подобное. Гнев затопил ему сознание, отключив рассудок, и от этого было тревожно. Нужно было, наверное, кому-нибудь сообщить об этих приступах. Но кому? Наталья с ним больше не общается. Может быть, тогда капитану? Или тому психологу с кляксами на бумаге? Из раздумия его вывела открывающаяся дверь. Ну, кто там опять? Только улегся, расслабился. В комнату вошла Чернова. Полная грудь воздуха, набранная, чтобы обматерить капитана, который, наверное, хотел отчитать его за события у входа так и встала комом в горле. «Доброго утра!» выдавил он, выдыхая. «Ага!» глухо отозвалась девушка, даже не взглянув на парня. «Руку!» сухо попросила она, вынимая из сумочки очередной шприц с зеленой светящейся жидкостью. «Это!» неумело начал парень. «Извини меня за вчера, я немного разозлился!» Кивок головой и игла аккуратно вошла в вену. «Ну сама пойми, сижу тут, с ума схожу, да еще и мужик этот!» Снова кивок. Жидкость потекла по организму, в голове сразу зашумело. Тело налилось сначала тяжестью, а затем наполнилось невероятной легкостью. Наталья сложила шприц в сумку и молча вышла. Дверь за ней закрылась. Бывший охранник досадливо стукнул кулаком о край кровати, навалившегося ощущения, что вместе с дверью закрылось еще что-то, что только-только что стало появляться между ними. Холод, с которым Наталья произнесла свое «Угу», накрыл его с головой, заставив поюжиться. Вечером его вновь отвели в зал для тренировок. На этот раз капитан составил ему компанию. В разговорах дело шло интереснее и быстрее. «Растешь!» заметил Петров, когда к утреннему грузу добавился еще один блин. «Ага!» Тяжело выдохнув, подняв гриф над собой, проговорил парень. Несколько раз активно сжав и разжав руки, он снова обратился к военному, сделав передышку. «Кэп, а блондинка эта, у дверей моих которая стоит, чего она так на меня смотрит?» «Цепляется постоянно. Не знаешь?» Монотонно вырывается воздух сквозь сжатые зубы, когда штанга ходит вверх и вниз. «Лёха-то!» Рассмеялся капитан, услышав описание. «Наверное». Фу. «Так говорят, он за подружкой твоей ухлёстывает». Толкали еще слабые, едва просматривающиеся мышцы подскотившимися руками медицинской рубахи. «Что? За кем?» Николай чуть не уронил штангу, но Петров вовремя ее подхватил и помог установить снаряд на место. «За Черновой». Ехидный взгляд на парня. Не подружка она мне. Смущенное бурчание под нос. «Да!» — протянул офицер, обходя стойку и скамью. «Поругались, говорят?» Николай зло тихо рыкнул. «Было дело». Наконец, сознался он задумчиво. «Слушай, вчера, когда вы этот тест с рукопашником задумали, парень замолчал, раздумывая, стоит ли говорить о приступе. «Ну?» Подбодрил Петров, отложив гантелю. Короче, мне кажется, что в последнее время со мной что-то происходит. Вчера я чуть его не убил. Да ну! Отмахнулся капитан, снова начав махать снарядом. Все было под контролем. Мы были на подстраховке, или вырубили бы тебя током, или так бы справились, оттащили. Не! Парень сутулился. Ты не понял? Он потер вспотевший лоб. Это было как... Ну вот как от злости, когда делаешь всякие дела, не отдавая себе отчета. Мне его убить хотелось, понимаешь? Руками вот горло вскрыть, зубами вгрызться. Еле справился. Мне кажется, я контроль теряю в такие моменты. Типа это не я телом управлять начинаю. Еле остановился и сегодня. Я вошел, а там это чудо стоит, лыбится, скалится, жвачку, как корова жует. Мне показалось, что он специально это все и снова сорвался. Очухался уже в комнате. Он хоть и здоровый вас, но понимаешь? Николай задумался, прислушиваясь к себе, кивнул мыслями. Я уверен, что уделал бы его, и меня вряд ли бы кто-то успел остановить. Я прям вот ощущал. Парень показал свои сжатые кулаки, как ломаю ему нос, как хрящи хрустят, входя в череп. Это так реально было. Капитан задумчиво опустил железяку, пристально посмотрел на бывшего охранника. Во взгляде страшном и человеческом он смог разглядеть волнение и переживание по этому поводу. «Я поговорю с медиками». Так же задумчиво начал он, не на шутку встревожившись от таких откровений. «Обследуем тебя, не переживай!» «Молодец, что сообщил!» «Может, таблеток каких пропишут?» «Может, это и вправду что-то побочное?» «Да мне и самому хочется разобраться, что со мной происходит. Какие-то качели эмоциональные». С Черновой вот поругался из-за мелочи. Охранника этого тоже ни за что, по сути. «Разберемся». «О! Подзадержались мы, однако. Время-то уже». Офицер взглянул на часы. «Пошли обратно, а то еще настучит кто, что распорядок нарушаем. Завтра сводим тебя к психологу, сделаем МРТ и анализы возьмем. А уже потом решать будем, что делать. Химия, может, так действует. А может, просто накручиваешь себя». На удивление, но на следующий день анализы не выявили никаких отклонений от нормального состояния, если в данном случае его можно было так назвать. Грибок в крови очень сильно изменил ее состав, но все вроде бы в норме, как и вчера. Пришел черед психолога. Он очень долго задавал различные вопросы, что-то уточнял по поводу ощущений в тот момент, но и ему не удалось сказать чего-то дельного. После изнурительных тестов и нескольких уколов успокоительного, подопытного наконец отпустили, и он устал и вернулся в свою комнату. Лучше б молчал. Уткнувшись лицом в подушку, пробухтел Николай и отключился. «Ну, как себя чувствуешь?» Потея под штангой, поинтересовался капитан в один из вечеров, которые они уже по традиции проводили в тренажерке. На удивление, парень очень быстро вошел в режим и теперь больше не выглядел тощим узником концлагеря. Тело под воздействием мутагенов и грибка быстро стало обрастать мышцами. И вскоре он дошел до тех же весов, что и сам капитан. Чернова отмечала рост клеток, что в свою очередь вызвало бурный рост грибка, который стал получать необходимый ему белок для собственного роста и размножения. При этом зараза словно чувствовала ту грань, за которой ее носитель погибнет, и не потребляла больше, чем ей было нужно награждая при этом носителя ростом, выносливостью, регенерацией и массой. «Нормально!» — прогудело сверху. Уф! отжатый от себя гриф взметнулся вверх, укладываясь на стойку. «С Владимировной как? Помирился?» «Да вроде!» — пожал плечами Николай, занимая место на скамье, покрепче сжимая сталь руками. «Уже разговаривает со мной, по крайней мере. Дружок ее все еще косится, но уже побаивается». Парень ухмыльнулся и отжал первый раз. «Ну я с ним поговорил. Да и сам начинаю тебя побаиваться. Растешь вон, как на дрожжах». Николай улыбнулся, ощущая, как и вправду тело стало набирать былую силу. Стрелки часов уже перевалили далеко за время отбоя. Время в зале летело незаметно. Капитан не препятствовал и даже напротив всячески старался помочь, частенько отменяя нудные занятия по решению различных задачек. Уверяю, что парню сейчас куда нужнее физические, нежели умственные нагрузки. Несмотря на то, что вентиляция в зале работала исправно, мужчины, работая на износ по-взрослому, не ленясь, быстро пропитывали небольшое помещение с запахом пота и тестостерона, поэтому им приходилось открывать дверь в общий коридор. Это было запрещено при работе с подопытными, но капитан уже давно сдружился с парнем и не видел в нем особой угрозы для окружающих. И вот благодаря этой самой открытой двери... Они вовремя расслышали приближающиеся шаги. В зал заглянула Чернова. Выглядела она взволнованной. «Там замок опять не работает», — указала она куда-то в коридор. «Снова свет мигал». «Сейчас посмотрим», — отозвался капитан, принимая штангу. «Я в душевую», — улыбнувшись офицеру, проговорила начальник лаборатории и, словно не замечая второго мужчину, прошла дальше по коридору. Николай вздохнул. Раскрытая ладонь метнулась в сторону двери, словно говоря «Во, видел?» Ответный взмах «Не бери в голову, женщины!» С оконью языком «Она на меня еще злится!» Смущенное пожатие плечами и вытращенные глаза «А что ты хотел?» Дверь, ведущая с уровня в общий тамбур, откуда можно было попасть на другие этажи или в соседние комплексы, была заблокирована. На панели в стене горела ярко-красная надпись «Заперто» у дверей столпилось несколько встревоженных, кудящих о чем-то на перебой работников лаборатории. «Вот, товарищ капитан», — указал на надпись лаборант Павел. «Наши ключи не подходят, попробуйте вы». Офицер приложил свою карточку и нахмурился, когда панель, коротко вякнув, высветила всю ту же издевательскую надпись. «С техниками связывались?» Приложив ключ-карту еще несколько раз, спросил Петров, умело вскрыл панель. «Попытались», — «Ну, на линии где-то, видимо, серьезная поломка. Связи никакой нет». «Понятно», — протянул Данил, ковыряясь во внутренностях панели. «Хм. Потому и дверь не работает. Блок связи отключился. Нет соединения с сервером». «Остальные двери тоже не отвечают?» Указал на незапертые двери по всему коридору все тот же лаборант. «Ну так само собой. Коридоры перекрываются на случай ЧП, а двери в помещение, наоборот, открываются». «Мало ли возгорания какое-то, или еще что?» Петров собрал провода и закрыл панель, прикрутив ее на место. Пожал плечами. «Ждем!» Внезапно откуда-то сзади, из глубины коридора, раздался странный звук. Люди, стоявшие у двери, оглянулись. Он шел из-за поворота коридора, уходящего ко второй, такой же гермодвери, двери, ведущей на нижний этаж через аварийный коридор. «А как аварийный выход?» Посмотрев на Павла, спросил капитан. «Что случилось?» Группе неспешно, вытирая под полотенцем, подошел Николай. «Да!» «Двери клинанули!» Коротко кинул Данил, направляясь обратно, чтобы посмотреть, что там со вторым выходом. Странный звук повторился. Петров еще не понял, что его насторожило. А шаг его уже стал замедляться. Не дойдя до распахнутой двери ведущей в спортзал, офицер практически остановился. Тяжелое ощущение черной волной, идущей откуда-то из-за угла, коснулось мозга Петрова, и тот вздрогнул. Звук. Звук, донесшийся из коридора, был настолько чужд этому месту, что никто и не придал ему какого-то значения. Офицер замер, ощущая, как волосы на затылке встают дыбом. Он еще только начал медленно разворачиваться, чтобы крикнуть столпившимся за спиной людям, чтобы те укрылись в лаборатории. Как леденящий кровь клёкот, отражаясь от стен, разлился по коридору. Через мгновение из-за угла показались они. Петров едва успел метнуться назад, прежде чем почти десяток зараженных кубарем ввалились в проход и, толкая друг друга, помчались к людям. Впереди кто-то истошно закричал. — В лабораторию! — на бегу выкрикнул капитан, набирая скорость. Николай среагировал первым и силой втолкнул в помещение торопелых ученых. Капитан, заскочив последним, дернул ручку двери, та с грохотом закрылась. Магнитный замок, естественно, не сработал. Но так как двери открывались в коридор, а не особо сообразительные существа навалились на нее всем скопом урча и клокача, то сами же ее и подперли. «Откуда?» — выкрикнул пришедший в себя Павел. «Телефон не работает!» — сорвалась на визг одна из лаборантов. «Держи!» Выругался капитан, обратившись к Николаю, указывая на дверь. Парень схватился за поручень и потянул дверь на себя, на всякий случай. Мало ли сообразят, как справиться с препятствием. Дверь ходила ходуном, содрогаясь от ударов. Гортанное урчание быстро заполонило лабораторию, заставляя ежиться от страха. Капитан осмотрелся. «Так, футболка, китель и остались вместе с ремнем в зале. Телефон не работает, связи нет, двери заперты» очень уж походило на саботаж. Такие совпадения, Петров задумался. Возможно, конечно, эти существа были где-то заперты уже давно, а когда двери разблокировались, смогли выбраться. Заражение на базе не было чем-то странным. Особенно на нижних этажах, где обитали люди различных, не особо важных по мнению руководства профессий, типа юристов, рекламных агентов и прочих, неприспособленных к нынешним реалиям жизни. Так что одно-два заражения в неделю были довольно обыденным делом. Но поделать с этим руководство базы пока ничего не могло, а скорее всего не хотело. Но ведь не на лабораторном уровне, где собираются все необходимые меры безопасности. Зараженные бились в двери, пачкая окно, расположенное на уровне их лиц слизью и кровью. Ученые вжались в дальний угол, ошарашенно переводя взгляд с капитана, мечущегося по комнате, на парня, который сам еще недавно был таким же, как эти существа. «Твою мать!» — выругался Петров. «Все оружие забрали! Я же говорил, что нужно тут в сейфе хоть что-то иметь!» Офицер ударил кулаком по столу, от чего с него посыпались на пол различные банки и склянки. «Надо ждать!» Отозвался от двери парень, продолжая удерживать запор, который уже стал дергаться в его руках. Видимо, кто-то из зараженных сообразил, что нужно делать. «Скоро должны заметить, что лаборатория не отвечает!» «Оружие в оружейке есть», — продолжал рассуждать капитан. А она дальше по коридору, в комнате охраны, сразу за душевой. Петров замер, осекшись на полуслове. «Душевая». Николай медленно обернулся. До него тоже только что дошло сказанное офицером. «Чернова!» Выдохнул капитан Белея. «Твою мать!» Дернулся было парень, но был остановлен окриком. «Стоять!» В один скачок Петров схватил парня за плечо, понимая, что тот намеревался сделать. «Куда пошел?» «Ну она же!» «Надо выручать! Там же двери, они же тоже!» «Ну и как?» Обезоружил простой вопрос военного. Парень осмотрелся вокруг, пытаясь что-то придумать. «Я выйду!» Начал он, отойдя от двери, передавая запор капитану. Подхватил вафельное армейское полотенце, которым вытирался после спортзала. Стал наматывать его на руку. «Куда?» Офигев от такого заявления, удивился Павел. «А если они тебя порвут?» «Не порвут». Зверем рыкнул бывший охранник, от чего ученые сжались еще плотнее. Глаза стоявшего перед ними получеловека полузараженного налились кровью еще больше, становясь черными. Вены по всему телу вздулись, а желваками на скулах можно было бревна от коры очищать вместо рубанка. Настолько активно они перекатывались под кожей. Быстро намотав на кулак правой руки полотенце, он схватил со стоящего рядом стула второе, Лаборант нервно взглотнул, отошел дальше. Сорудив некое подобие бинтов, Николай, задыхаясь от поднимающегося гнева и страха за жизнь девушки, подошел к двери. «Открой!» — потребовал зверь в человечьем обличье. И все присутствовавшие в лаборатории ощутили волну гнева и решительности, идущую от этого недочеловека. Словно под гипнозом, ощущая, как руки сами по себе стали опускать запор, капитан шагнул в сторону. Зверь толкнул створку, завалив несколько зараженных, которые уже не так рьянно стучались в преграду. Поняв, что не добраться до вожделенного мяса, некоторые из них разошлись по коридору, заглядывая в другие помещения. «Эй!» — рыкнуло существо, обращая на себя внимание. Твари замерли, заклокотали и помчались обратно. Оскал, поднятые сжатые кулаки, сосредоточенные на цели глаза убийцы... Рывок вперед. Попутный пинок в голову первому поднимающемуся монстру. Волна злости захлестнула человека, разбудив задремавшее в глубинах сознания существо. Тело делало все само без участия сознания. Первого зараженного он встретил прямым ударом ноги, сложив того пополам. Второму кулак воткнулся прямо в нос, сломав его, заставив измененного запрокинуть голову, клацнув челюстью. Он шел вперед, раздавая пинки, сыпля градом ударов наугад, куда придется. В сознании, словно в каком-то кошмарном сне, отпечаталась картинка, распахнутая в коридор, сорванная с верхней петли дверь душевой и несколько размытых теней, кинувшихся внутрь. Они явно увидели что-то вкусное, судя по изменившимся горловым звукам. Вкусным, конечно же, должна была оказаться Чернова. Он спешил, прорубаясь сквозь толпу, которая, казалось, не заканчивалась. Раскидывая повисших на нем гроздьями зараженных, Николай с трудом добрался до нужной двери. Одна из тварей вцепилась зубами ему в руку, прокусив полотенце, которое к тому времени уже из белого превратилось в черно-красное. Несколько тварей лежали неподвижной грудой поломанных кукол. У кого-то не хватало половины головы, у кого-то наружу торчали вывороченные кости и суставы. Стены коридора были густо измазаны кровью и мозгами. Дверь. Рывок на себя. Покосившееся полотно слетает с жалобно скрипнувшей уцелевшей петли. Грохот. Скинуть вцепившуюся в предплечье тварь, попутно выдрав ей челюсть. Схватить швабру, стоящую у двери. Взмах. Тычковой удар. Черенок переламывается, воткнувшись в глаз, пробив мозг и уткнувшись в затылок. Сразу трое зараженных, находившихся в душевой, кинулись на него, повалив на скользкий от воды кафель. Еще один неистово долбился в шкафчик, где, по-видимому, и умудрилась спрятаться девушка. Воя от боли в прокушенной руке, Николай, словно змея, завертелся по полу, расталкивая навалившихся противников, разбрызгивая воду и кровь. Тварь, вырвав приличный кусок мяса из руки человека, откатилась в сторону, получив ботинком в голову. Еще одна попыталась прокусить шею, но, оказавшись прытким человек ловко перехватил зараженного, накрыв его лицо всей своей пятерней. Существо на мгновение, потеряв зрение, вцепилось в руку, пытаясь откусить пальцы, но, скользнувшись, полетело на пол и с гулким хлюпаньем столкнулось с ним. Придав ускорение падающему телу, Николай силой вдавил череп существа в пол, отчего кости не выдержали и треснули. Голова существа лопнула разбрызгав все содержимое. А человек рыча, словно зверь, поднялся и, схватив третьего зараженного, перебросив через себя, отправил куда-то в стену. Удар оказался такой силы, что позвоночник в области шеи не выдержал, и бывший человек, елозя по полу, не в силах подняться, так и не смог оказать сопротивление, когда тяжелый ботинок растоптал его нежный череп. Тяжело дыша, пытаясь закрыть рану на руке, Николай, шатаясь, ощущая дурноту в голове, подошел к шкафчику, И схватив, словно незамечающего его зараженного за волос, резким рывком ударом колена переломил тому хребет. Существо засипело и упало на пол, пытаясь добраться до человека, не в силах больше встать на ноги. «Эй!» — хрипло позвал он, открывая шкафчик, надеясь, что девушка действительно укрылась здесь. Наталья была там. Ей каким-то образом удалось втиснуться в узкое, ненадежное укрытие. Ногти на правой руке были сорваны. Девушка, видимо, как могла, удерживала дверцу изнутри, вцепившись в приваренный поперек уголок для большей жесткости двери. Она плакала и в первое мгновение даже вскрикнула от ужаса, но, увидев, кто перед ней, метнулась парню навстречу. — Тихо, тихо! — прошептал он, обнимая Чернову, прижимая ее мокрое обнаженное тело к себе. Наталья даже не успела одеться, когда все это началось. Душевая закрылась на замок, как и каждая из небольших кабинок, но прятаться там было опасно из-за ненадежных коротких дверей, под которыми легко бы смогли проползти зараженные. Услыхав их клекот, Чернова метнулась именно к шкафчику, совершенно не думая об одежде. Слезы ужаса катились по ее лицу, а руки так сильно сжали шею спасителя, что тот захрипел. «Ой!» Выдавила она, увидев побелевшее лицо Николая. Тот, закатив глаза к потолку, мелко подрагивал. Тело его внезапно покачнулось и сперва упало на колени, а затем, разбрызгивая кровавую жижу по полу, повалилось на бок.